Хню принадлежит Соколову. Хню из леса шла пешком, Ногами месила болото глины. Хню питалась корешком, Рога на малины. Или хню рвала побеги Веселого хмели туземца рощ. Боги ехали в телеги, Ясно чувствовалось Мощь богов, наполненных соком лианы столетников гнев. И, мысли в черепе высоком лежала, вся окаменев. Зубами щелкая во мху. Грудь, выпитив на стяги, варили странники уху, летали голые летяги, подвешиваясь иными моментами на сучках вниз головой, они мгновенно отдыхали то, подымая страшный вой в котел, со щами устремлялись, хватая мясо в красную пасть. То снегири летели в кучу нечиков, то медведь, сидя на дереве и запустив когти в кору, чтоб не упасть, рассуждала правосудие кузнечиков то бог в кустах нянчил бабочкину куколку. Два волка играли в стоколку, Таков был вид ночного свидригала, где хню поспешно пробегала и думала, считая пни сердечного биения, аскет в пустыне, властелин, бомба в воздухе владычица — оба вместе лучшие доказательства человеческого гения. Пусть комета в землю тычется, угрожая нарушить бег нашей матери, если пена подружка огня на черном крате выпустит мух с небесными каракулями на лапках мы гордо глядим на вулканы в папках земных дел отмечаем рукой астронома события способные закидать дредноут лепестками черемухи мы превратили мир в народные увеселения и всюду увеличили плотность населения еще недавно кверху носом летал юпитер и в четыреста двадцать два года раз празднуя свои именины, пока шутливая комета не проскочила в виде миски в хрустальном животе глафиры пропали быстро звездные диски исчезли тонкие эфиры даже в пустыне арифметики не стала сила скету пребывать в одиночестве хню шла вперед и только отчасти Скользило кверху гибким станом. Сел, свет, рек, звон, лесов, шушани Ежеминутно удалялись, хню пело. Чистые озера, кое-где поблескивая, валялись, То шумом пролетал опасный овод, То взвизгивал меж двух столбов гремучий провод — Сидя на белых изоляторах, то лампы освещали каменные кочки, Ногам приятные опоры в пути воздушного болота, И на разберенький платочек садился на верхушку осины. в лидерские моторы, в большие вечные ворота Хню хлопало в ладоши. Яркие холмы бросали тонкие стрелы теней, Хню прыгало через овраги, и тени холмов превращали хню в тигрицу. Хню, рукавом смахнув слезинку, бросала бабочек в плетеную корзинку. «Лежите, бабочки, и вы пеструшки, крестьянки и воздуха над полевыми кломбами, и вы махатки и свистельки, и вы колдунки с бурыми бочками, и вы лигреи и пружинками хоботков». Сосите милые цветочные кашки, вы меченосы военными лапами, бейте славянок, вы избочи с медалями ваших сражений на плоскости крыльев, гряньте куркуру. Вы, портные с выкройками из газет, вспомните профессора Чебышева. И вы, подосиновые грибы, станьте красными ключами. Я запру вами корзинку, чтобы не потерять мое детство. Хнюк телеграфному столбу для отдыха прислонилась. Потухли щеки, хню. Во лбу окно стыдливое растворилось. В траве бежала змейка. Высунув гибкое жало, в ее глазах блестела чудная копейка. Хню медленно дышала накопляя растраченные силы, и распуская мускулы в тугие баночки, она под кофточкой ощупывала груди, она вообще была прелестной панночкой, ах, если б знали это люди! Нам так приятно знать прошедшие, приятно верить в утвержденное, тысячи раз перечитывать книги, доступные логическим правилам,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 Еще раз повернувшие ключ в арифметиках веры должны скитаться между домами за нарушение привычных правил рассуждения о смыслах. Смотри, чтоб уцелела шапка, чтобы из Албании выросло бы дерево. Тут мертвый лев сильнее живой собаки, и, право должен я сказать, моя изба не посещается гостями. Хню, отдохнув, взмахнула сильными костями и двинулась вперед. Вода послушно расступилась, мелькали рыбы, холодела. Хню, глядя в дырочку, молилась, достигнув логики предела. «Меня уж больше не тревожит земля, ведущая беседу о прекращении тепла», — шептала Хню своему соседу. «Меня уж больше не атакуют». Пути жука-точильщика, и гвозди больше не кукуют в больших руках могильщика. И если бы все пчелы, вылетев из чемодана, в меня направили бы свои тупые жало, то и тогда, поверьте слову, от страхов вовсе не дрожала. — Ты права, моя голубка, — отвечает спутник ей, — но земель глухая трубка, полна звуков, ей же ей, — хню ответила, — Я дурой рождена сидеть в стогу. Полных дней клавиатуры звуков слышать не могу. И если бабочки способны слышать потрескивание искр в корнях репейника. И если жуки несут в своих котомочках ноты растительных голосов. И если водяные пучки знают имя отчество оброненного охотником пистолета. То надо сознаться, что я просто глупая девочка. Все это так, сказал ее спутник, когда всегда наивысшая частота категории пребывает в полном невидении окружающего, и это, признаться, мне страшно, нравится. 23 апреля 1931 года.